Глава седьмая. Ислам. Возвращение Ханаана. Ислам. Разгром империи Карфагена означал, что Ханаан более не господствует в средиземноморской торговле. Организация на огромной территории империи хорошо урегулированного внутреннего рынка лишила обычные хананские финансовые спекуляции былых сверхприбылей. Наличие мощного имперского флота не позволяло даже мечтать о возрождении могущества на море. Культура империи, воплотившая евангельские заповеди языком искусства, иконописи и музыки, парализовала главное орудие социальной экспансии Ханаана — пропаганду разврата и проституции. На попытке установления такого миропорядка Ханаан отвечал мятежами. Но силы возможностей, чтобы подорвать могущество империи изнутри, у него не хватало. Самым успешным бунтом можно назвать восстание Ника во времена Юстиниана. Однако никогда более революционная деятельность ханаонейцев в империи не принимала подобных масштабов. Оставалось действовать извне. Штаб революционных заговоров находился на вражеской персидской территории, в окрестностях древнего Вавилона, где еще со времен Вавилонского плена осели многие еврейские финансисты и торговцы. Отпущенные царем Киром домой, не все евреи возвратились в Палестину. Самые богатые из них остались жить в финансовом мегаполисе, впитав дух Ханаана и страсть к деньгам еще за пять веков до распятия Христа. Этот экзилархат, экзиларх — титул светских лидеров вавилонских евреев, от и греческого архе «власть», буквально глава «изгнанных», на постоянной основе поддерживала и финансировал антиримскую партию при дворе персидских шахов и оказался одним из главных проигравших в войне с Великим Ираклием. Но победившая империя так же, как и поверженная Персия, была до крайности ослаблена долгой изнурительной войной. Император Ираклий нанес персидскому царству сокрушительное поражение и восстановил позиции своей державы в Азии. Однако эта победа была достигнута напряжением всех людских и материальных ресурсов империи. Помимо всего прочего, Сирия, Палестина и Египет все еще были охвачены пламенем еретических движений. На этих обезлюдивших после тотальной двадцатилетней войны просторах римской и персидской держав арабское население подняло знамя ислама. Стоит заметить, что христиане считали ислам продолжением нестарианства, так как оба этих вероучения отрицали за Христом божественную природу. Новая религия сплотила разобщенные прежде арабские племена в общину защитников веры, умму, однако сам по себе ислам вряд ли обеспечил им победу. На его стороне выступили могущественные силы, изнутри атаковавшие истощенную войной с персами империю. Главной такой силой, как всегда, был Ханаан, который ранее стремился втянуть в орбиту своего влияния многочисленные племена арабов. В VI веке на территории современного Йемена было даже создано государство химьяритов с аудейской правящей династией. Однако обратить арабов в иудаизм Ханаану не удалось. Во-первых, Юстиниан I разгромил химьяритское государство, ослабив тем самым позиции иудеев на Аравийском полуострове а во-вторых, сами воинственные арабы, перейдя они в иудаизм, никогда бы не смирились со своим подчиненным статусом по отношению к древним иудейским общинам. Еще более важную роль в быстром распространении ислама сыграло то, что империя была раздираема длившейся уже два столетия религиозной войной между защитниками православия и монофизитами, от греческого «монос» — единственный и физис природы, монофизитство стало массовым ответом на ересь нестарианства, утверждавшего, что во Христе Спасители сосуществуют не две природы в едином лице, божественная и человеческая, а две личности, Бог и человек. Этому рассечению Спасителя надвое противостоял святой Кирилл Александрийский, добившийся осуждения нестариан на Третьем Вселенском Соборе в Эфесе в 431 году. Однако после смерти святого Кирилла его последователи уклонились в другую крайность. Часть из них начала провозглашать учение о слиянии божественной и человеческой природ Христа в единую божественную природу. После короткого торжества монофизитов их учение было осуждено на IV Вселенском соборе в Халкидоне. Была провозглашена православная вера о единстве божественной человеческой природ Христа неслитном, неизменном, нераздельном, неразлучном. монофизиты не приняли решений Халкидонского собора. Они усмотрели в них лишь новое обличье нестырианства. Массы народа и монашествующих в Александрии, Иерусалиме и Сирии отказывались признавать присланных из Константинополя архиереев и избирали своих монофизитских. Императоры колебались между преследованием монофизитства и частичными или полными уступками ему ради гражданского мира. В 553 году на Пятом Вселенском Соборе святой император Юстиниан сформулировал православное учение предельно точно. Субъектом и божественной и человеческой природы во Христе является сам Бог Слова Именно единородный Сын воплотился и принял смерть на кресте по своей человеческой природе. Любая возможность понимать православное вероучение в несторианском духе была исключена. Дорога к воссоединению монофизитов с православием открыта. Однако ответом монофизитов стало лишь укрепление раскола. Монофизитство стало знаменем сепаратизма коптов от арабского купт Кипт, которое произошло от греческого названия коренного населения Египта Айгюптерс, сирийцев и части армян, направленного против империи. Православие ассоциировалось раскольниками с верой греков, как они стали называть ромеев. яков Бородей, злоупотребив доверием супруги Юстиниана, императрицы Феодоры, даже основал раскольничью монофизитскую церковную иерархию. Теперь всюду на востоке империи православному царскому епископу, за которым шла в основном грекоязычная паства, противостоял монофизитский, за которым шли копты и сирийцы. Попытка императора Ираклия разрешить конфликт, провозгласив учение о моноэнергизме, единой богочеловеческой энергии и воле во Христе, привели лишь к новым догматическим конфликтам, Позднее это учение было осуждено на шестом Вселенском Соборе. Патриарх Александрийский Кир развернул кампанию по вооруженному принуждению коптов к исповеданию царской веры, а защитник православия патриарх Иерусалимский Сафроний, полемизировавший с моноэнергизмом, оказался в натянутых отношениях с имперскими властями и не получал от них достаточной поддержки против монофизитства. Из-за этих внутренних неурядиц, когда арабские отряды под знаменем ислама продвигались по территории империи, их завоеванием везде способствовали иудеи и монофизиты, те самые, кто совсем недавно уже выступал против православного отечества в Священной Римско-Персидской войне. Несмотря на то, что монофизиты видели в исламе продолжение нестарианства, отрицавшего божественную природу Христа, Они предпочли союз со своим историческим врагом, лишь бы сокрушить православную церковь, а вместе с ней и саму империю. Без помощи этих изменников арабы не смогли бы так быстро одолеть империю, пусть она и была к тому моменту до предела измождена изнурительной борьбой против хосрова II. Вторжение в Сирию начали лишь 20 тысяч арабских воинов. Однако благодаря тайной а кое-где и открытой поддержке монофизитов, арабы двигались по землям империи, практически не встречая сопротивления. Жители Эпифании, хамы и Ларисы Шайзара даже вышли с музыкой приветствовать арабские отряды. В то же время ревнитель православия, святитель Сафроний, руководил обороной Иерусалима, пока была реальная надежда спасти город, но не найдя в горожанах-монофизитах решимости защищаться, отослал в Константинополь крест Христов и начал переговоры о капитуляции. Он заключил с халифом омаром соглашение, обеспечивавшее права христиан в святом городе, официально именовавшемся тогда Элия. «Поистине в их церквах не будут селиться и не будут они разрушены, не будут умолены они, ни их ограды, ни их кресты, ни их достояния, и не будут притеснять их за их веру, и не нанесут вреда никому из них, и не будет жить с ними выли ни один еврей. Особенно драматично развивались события в Египте, где враждебность империи монофизитов коптов была выражена еще более яркой. Как сообщает арабский историк Абд-ар-Рахман ибн Абд-ал-Хакам, в Александрии у коптов был епископ по имени бин Вениамин. Когда он узнал о приходе Амраб-Ал-Аса в Египет, то написал коптам, извещая их, что у румейцев больше нет власти и что царство их кончилось, и приказывал коптам хорошо встречать Амра. Как отмечает Олег Большаков, часть египтян отказывалась сражаться с мусульманами и даже помогала им разыскивать и уничтожать византийских солдат. Церковные расколы предательство империи раскольниками нанесли чувствительный удар римскому могуществу. Во многом похожая ситуация повторится в начале XX века, когда сторонники старообрядческого церковного раскола из числа крупных предпринимателей-финансистов, олигархов окажут поддержку безбожникам-революционерам против империи. По сути, предали империю и местные олигархи в Египте. Протопресвитер Иоанн Мейндорф отмечает, главная слабость империи заключалась в том, что ее администрация и армия в Египте в большей мере зависели от местных коррумпированных землевладельцев, которые преследовали местные интересы и рассматривали военные подразделения как свою частную милицию. Амр заключал частные договоры с землевладельцами и управителями, взимая дань, и использовал сотрудничество с местным населением. В 642 году, после смерти возглавлявшего оборона патриарха Кира, как пишет Мейндорф, Амр вошел в Александрию и написал халифу Амару «Я взял город, о котором могу только сказать, что в нем 4000 дворцов, 4000 бань, 400 театров, 12000 продавцов зелени» и сорок тысяч платящих дань евреев. Амр немедленно вызвал в Александрию монофизитского патриарха Вениамина, который взял под свой контроль большинство храмов. Ислам одну за другой отторгал в свою пользу провинции арамейской державы. Прошло всего лишь несколько лет с того времени, как Персия склонилась перед победоносными знаменами Ираклия, и вот уже империя лишилась святой земли Сирии, Египта, Месопотамии, ряда областей Армении и юго-восточной части полуострова Малая Азия. Одновременно пали африканские провинции, потери были ошеломляющими. Могущественная некогда персидская держава, грозный враг империи, пострадала еще больше. Она полностью капитулировала перед арабскими армиями. Арабы имели прекрасное представление о завоеванных ими территориях. В течение многих лет они служили наемниками как у римских императоров, так и у персидских шахов, и не раз воевали в тех краях, куда теперь вернулись со знаменем пророка Мухаммеда. Однако христианская империя не была завоевана целиком и сумела сохраниться как государство. Ей удалось остановить натиск мусульман в Малой Азии, и даже нанести несколько весомых контрударов. Мощный флот константинопольских государей успешно противостоял арабам на море. За несколько десятилетий отчаянной борьбы империя перевела войну в стадию затяжного позиционного противостояния. Историк Анри Перен так охарактеризовал итоги первого этапа арабо-рамейского противоборства. Сердцевину империи, ее цивилизационную основу и ядро Грецию удалось отстоять, и этим были спасены и Европа, и христианство. Однако эта борьба была яростной и упорной. Византия дважды подверглась нападению со стороны арабского халифата, находившегося на пике своего могущества, но ей удалось победить в этой схватке. Арабы при поддержке ханаонейцев Северной африке создали собственный флот и вскоре Средиземноморье стало ареной войны за морское господство. Трудно сказать, кто являлся тогда наиболее опасным врагом для империи — государственные эскадры халифата или громадные пиратские флотилии, возродившие массовую ханаанскую работорговлю и традиции кровожадных киликийских пиратов. Арабское пиратство на протяжении нескольких столетий сотрясало все Средиземноморье. Опустошались целые области и города. Так в 904 году полному разгрому подверглись Фессалоники. Даже на далеком западе пиратами был разграблен крупнейший морской порт Марсель. Крупные острова Восточного Средиземноморья, Крит, Кипр, Лемнос, переходили из рук в руки. Тяжелая борьба шла за Сицилию, окончательно утраченную империей лишь в X веке. город бари Вместе с областью Апулии на юге Италии также оказался под контролем арабов. Остальные итальянские области империя смогла удержать. В 70-х годах VII века арабские военные корабли начали тревожить Константинополь. Однако император Константин IV в 668-685 годы сумел переломить ситуацию на море. В 678 году арабский флот, понеся тяжелые потери, отступил от стен столицы. По-видимому, тогда впервые был применен знаменитый «греческий огонь», который впоследствии не раз приносил победы императорским войскам. Эта прорывная военная технология была изобретена уехавшим из оккупированной арабами Сирии в Константинополь инженером Калиником, и представляла собой использование легковоспламеняющегося материала на основе нефти. Посредством сифона струя горючей смеси поджигала корабли противника еще до начала абордажной схватки, делая преимущество ромеев в морском бою безоговорочным. Эти морские огнеметы станут гарантией имперского доминирования на море на несколько веков вперед. Почти сразу после этой победы Константин IV разгромил в Малой Азии сухопутные силы халифат. Историк Георгий Острогорский писал, «Значение византийской победы 678 года нельзя переоценить». Арабское вторжение, которое до тех пор без сопротивления двигалось наподобие лавины, получило первый сильный контрудар. В великой оборонительной борьбе Европы против арабского наступления Победа Константина IV представляла собой поворотный момент всемирно-исторического значения, подобный более поздней победе Льва III в 718 году и победе, которую в 732 году на другом конце тогдашнего мира одержал над арабами при Пуатье Карл Мартелл. Из этих трех победных свершений, которые спасли Европу от наводнения ее мусульманами, Победа Константина IV является не только первой, но и величайшей. Новый натиск на Константинополь с моря и новое наступление в Малой Азии арабы предприняли в 717 году, но уже на следующий год император Лев III Исавр 717-741 годы принудил неприятеля к отступлению, а через два десятилетия разгромил в битве у Акраинона. Империя оставалась державой мирового уровня, она восстановила силы и поставила прочный барьер на пути арабской экспансии. Более того, арамеи уже стали теснить самих завоевателей, отодвигая фронт все дальше и дальше от своих границ. Несмотря на то, что империя понесла значительные территориальные потери, она сумела отстоять свои коренные земли и тем самым преградила мусульманам путь в Европу, избавив тамошних христиан от ужасов арабской оккупации. Анри Перен назвал победы Ромеев историческим событием огромного значения, гораздо большего, чем победа над арабами под Пуатье, поскольку никогда после этого арабы-магометане уже не пытались захватить Константинополь, город, хранимый Богом. Вторая половина IX века открыла новую эпоху в грандиозном вооруженном противоборстве на арабо-арамейском фронте. Арабы были уже не те, что 200 лет назад. Их внутреннее единство ушло в небытие, тогда как империя преодолела внутренние неурядицы, связанные с иконоборческой ересью, и укрепилась административно. Все это позволило арамеям начать планомерное давление на арабов, которая по праву можно назвать восточной реконкистой. В 863 году талантливый имперский полководец Петрона, дядя императора Михаила III, в 842-867 годы и брат святой царицы Феодоры разбил арабское войско в Малой Азии. По словам Георгия Острогорского, после победы 863 года наступает поворот, и начинается эпоха византийского наступления в азии которая поначалу медленно а со второй половины десятого века в полную силу движется вперед за сто лет с 871 по 970 год империя вернула себя пулю с городом бари остров кипр крепость насибин древний форпост на границе с персией всю сирию с анттьохии олеппо остров Крит и Палестину до Иерусалима. Наконец, в начале XI столетия империя широко раздвинула свои границы на Кавказе, изгнав оттуда ислам. Тысячный год от Рождества Христова Новый Рим встретил в состоянии военно-политического подъема и культурного расцвета. Арабы, когда-то грозившие затянуть петлю на нашей империи, отступали, теряя в Азии область за областью. Столетия жесткой бескомпромиссной борьбы вернули империи доминирующую роль в регионе.